Глава девятнадцать. «Она не выходит на связь». Разочарованно и раздраженно проговорил я, после чего невольно ударил ребром ладони по дереву возле бедра и стал дальше следить за норой. Она кружила вокруг моего корабля, но не приземлялась. Она четко знала, что ей нежелательно было попадать на поверхность этой ядовитой во всех смыслах планеты. Да и она сама была не любителем пеших прогулок, так что мне оставалось ждать, пока она не поймает сигнал, либо пока по ней не откроют огонь, ни того, ни другого, что удивительно, не произошло. К противнику мы подобрались чуть ближе, пока он был отвлечен схваткой с местной фауной. Кто именно на них напал, и так и не понял, но они понесли потери в убитых и раненых. По крайней мере, я видел, как настоящие красные точки накидывалось зверьем, и они больше не поднимались. Я даже злорадно улыбнулся от этой мысли. Таких не поднявшихся было всего трое, но сам факт. Они не ожидали этого нападения, что странно. Нора продолжала кружить, а противник словно затаился. Он не вылезал из-под прикрытия лесов, терпеливо ждал, когда космический корабль свалит куда подальше. Но Нора пыталась найти меня, отследить мой сигнал, и она не улетит, пока этого не сделает. Но даже на таком расстоянии, куда меньшем, связь была откровенно хреновой. «Так, стоп!» — меня словно осенило, и я вновь смотрелся в сторону противника. Сигнал на таком расстоянии должен быть отличный. С учетом того, когда я высадился, он еще был на этой планете. Тогда почему его не может быть? А все потому, что здесь есть постановщик помех. Они специально блокируют все поступающие сигналы, что в одну, что в другую сторону. Перебивают его мощность. А вот как они работу кванта нарушают, я понятия не имею. Такие технологии, они за гранью. Но они были, что самое удивительное. Пришлось приблизиться еще метров на сто, опять смотреть внимательнее во всех доступных мне спектрах. Опять ничего не было видно, опять приблизился. Уже слышу, как работает какой-то генератор. Что странно, теплового выделения от него нет. Значит, тут какой-то теплоизоляционный тент. Гарантированно. А чтобы его уничтожить... Черт, у меня даже гранат с собой нет. Фелиция. Повернулся я к девушке. «У тебя случайно нет ничего взрывчатого?» «Только боеприпасы последние в твоем пистолете», — пожала она плечами. «Два магазина осталось. А что?» «Впереди у нас противник. У него там оборудован целый лагерь. Моя напарница в небе. Нора его не видит», — сжал я свободный кулак. «Нужно сделать так, чтобы Тен сорвала, Ну или он загорелся. Но тогда нас накроют. В этом проблема». С норой связаться также не могу из-за того, что они каким-то образом нарушают работу не только радиосигналов, но и квантовых. Вносят какие-то флуктуации в квантовое пространство, из-за чего даже связанные кванты не работают». «Поняла», — кивнула она. «Если что, постараюсь быстро отступить. У тебя все равно из-за поврежденной лодыжки не выйдет». «Так заметно, да?» — грустно усмехнулся я. «Знаешь», — сделала она первый шаг в сторону базы противника, — «Когда ты хромаешь постоянно, сложно до этого не додуматься. Жди, скоро будет результат». «Главное, не подставляйся». Вздохнул тяжело я и присел на колено. «Я постараюсь тоже поближе подобраться, но у меня всего один магазин. Многого тебе не обещаю, но прикрыть прикрою. Главное, сделай несколько выстрелов, вызови возгорание тента. А уже Нора, думаю, отреагирует на стрельбу у нее под брюхом и зальет тут все пламенем». Девушка кивнула и направилась в обход базы противника. Еще какое-то расстояние между нами поддерживалась связь, но потом и она пропала. Очень мощные помехи. Помимо белого шума был слышен треск и стук, характерный для определенных типов постановщиков помех. И это бесило. Скорее всего, связи не было как раз из-за того, что тут вся местность упичкана этими генераторами помех. А значит, база противника, одна из них, «Где-то тут рядом». Прозвучало несколько выстрелов. Я тут же присел на колено и стал следить за происходящим. Фелиция после выстрелов тут же рванула в мою сторону, но по кривой, даже чуть ломаной. Она путала следы, не давала противнику понять, где именно она находится. Часто ныряла в кусты, чтобы сбить след, но враг уже покинул тент и рванул за ней. Прискорбно. «Но пока ее преследуют всего три человека, у нас есть шанс». Заметил на небесах движение, но разрегистрировало даже на таком огромном расстоянии звуки выстрелов и последующее возгорание. Сто процентов сейчас проведет сканирование местности и залп. Сразу четыре ракеты устремились в нашу сторону. Чип тут же рассчитал, куда они упадут, перехватил исходящие сигналы на подлете. Троица рядом, Филиция чуть в стороне, я их уже вижу, ракеты через пару мгновений ударят. На моем лице улыбка, палец уже нажимает на спусковой крючок и... бах! Моя винтовка выплюнула первые пули одновременно с разрывом ракет на базе. Тен тут же сорвала. На миг я успел увидеть, насколько хорошо оборудовали свой лагерь эти предатели. А потом все поглотило неистовое пламя. Первая очередь выстрелов скосила одного из уродов насмерть. Пули из шести три четко попали ему в ногу, грудь и шею. Последняя была очень плохо защищена. Не было ворота, который мог бы остановить пулю. У моей брони тоже его не было, но у меня сегментированная броня на шее, так что не страшно. А вот они идиоты. Ударила вторая ракета. Вместе с этим я отправил в смертельный полет вторую партию пуль. Противник остановился, растерялся, испугался того, что ударили по базе, а мне это было только на пользу. Второго из трех не убило, но ранило в обе ноги и правую руку. Он рухнул, судя по всплеску синевы, в лужу. «Не жилец. Вода переполнена токсинами. Будет мучиться». И потом две ракеты ударили разом. До меня даже дошла взрывная волна, ибо мощь взрыва увеличилась ровно в два раза. Волна наложилась на волну. Мне даже не пришлось стрелять, ибо третьего отбросила этой ударной волной и ударила о камень, переломав ему позвоночник. Как хорошо, что я не поскупился на нормальную броню, которая хотя бы скелет может сохранить. Не стал одеваться в то дерьмо, которое сейчас гуляет в войсках. «Ты как?» Почти сразу после взрывов установилась связь с Фелицией, которая медленно брела в мою сторону. «Ранили?» «Чуть-чуть», — тут же призналась она, тихо всхлипывая и шипя от боли. «Когда убегала, в бедро зацепили. Ничего критического, кость вроде не задели, но тоже нужна первая помощь. Идем на твой корабль?» «Да», — кивнул я, непонятно зачем, видимо, на автомате. «Двигайся ко мне. У тебя какая нога?» «Противоположная твоей больной», — усмехнулась она. «Так что будем друг другу помогать сейчас идти». «Вот тоже хотел такое предложить», — разделил я ее чувство. Когда Фелиция пришла, мы тут же обнялись за плечи и вместе побрели в сторону корвета. Он стоял примерно в полукилометре от этой точки, где мы были, так что путь занял не более пяти минут. Да, больно, да, неприятно, но каждый шаг приносил словно какое-то облегчение». «Морально осознавать было все проще и проще, что мы сейчас окажемся впервые за столько дней в безопасности». Даже сама по себе улыбка налезала на лицо. «Марк?» — раздался голос Норы в динамиках моего шлема. «Квантовая связь все еще не работает. Постановщик квантовых помех активен и, скорее всего, глушит всю планету разом. Точное местоположение определить не могу, но радиосвязь на этой поляне сейчас работает нормально. Вы как?» «Если говорить откровенно, дерьмово!» — помотал я головой. «У меня ли сломанная, или вывихнута лодыжка, растяжение и воспаление в ноге. Фелицию ранила в ногу. Кстати, Нора, познакомься, моя вынужденная напарница, которая спасла уже пару раз мне шкуру. Фелиция!» «Фелиция?» — повернула я свою голову к девушке. «Вон на том корабле, который кажется малой точкой у нас над головами, сидит Нора. Твоя бывшая?» Видимо, подколоть хотела меня этим детектив, но ее навыки отработали очень точно. «Именно она», — ответила Нора за меня. «Могли быть семьей, наверное, но не сложилось. И более не сложится. Так что, если он тебе нужен, забирай. Что дальше будете делать?» «Мы пока подлечимся, на пару дней заляжем в корабле, а потом будем искать основную базу противника». Приблизились мы к кораблю, который я тут же разблокировал, и мы начали оба с кряхтением от боли и усталости подниматься на его борт. А после это место нужно будет уничтожить, к чертовой матери. Что удалось узнать, с интересом спросила Розоволосая. «Много всего», — грустно подметил я. «То, что тут проходили генетические эксперименты, и, как я понял, они завершились не совсем удачно. Очень много людей превратились в полуразумных амфибий-аборигенов, «Плюс сам мир от этого пострадал. Начал бурно развиваться и также бурно подыхать. Он просто не справляется со всем, что тут происходит, и умирает». «Поняла». После небольшой паузы ответила девушка. «Я тебе еще нужна? На орбите несколько незнакомых кораблей, которые никак не реагируют на мои сигналы. Нужно с ними разобраться. Скорее всего, они как-то связаны с тем, что тут происходит». «Лети», — спокойно сказал я, укладывая Фелицию на свою кровать. «А мы пока тут подлечимся». «Тогда конец связи». Прозвучали ее последние слова, после чего эфир вновь наполнили помехи. Броня у Фелиции была не такая, как у меня. Она ее не могла деактивировать. Чтобы подобраться к щиткам, которые прикрывали ее бедро, пришлось сначала снять сапог, который держался за наголенник, потом сам многоленник, за ним наколенник и только потом пластины бедра. И уже там я смог добраться до раны, срезав штанину, чтобы проще было работать. Все равно уже была пропитана кровью. «И мне потом перед тобой в шортах ходить придется?» — усмехнулась девушка, которую начало немного лихорадить. Руки уже отбивали так тряски и слабости. «Но я буду не против», — улыбнулся я, впервые сделав это без шлема. «А пока потерпи. У тебя пуля застряла в ноге. Придется извлекать». «Щиток сильно затормозил ее, но не остановил. «Она у тебя прошла почти через все бедро и остановилась практически с обратной стороны. «Так что сейчас придется тебя резать». «Есть хилтин на корабле?» — прикрыв глаза, спросила она. «Есть», — кивнул я. «Жаль, с собой не мог таскать. «Так что через два дня уже будешь стоять на ногах, «а произошедшим будут напоминать два шрамика на твоем бедре». Покинув свою комнату, я ушел на один из складов, туда, где у меня было все необходимое для жизни. Пропитание, медикаменты, вода, одежда. Самый необходимый отсек для путешествий и один из самых часто посещаемых. Жрать-то всегда хочется. Найдя очень мощное обезболивающее, я взял несколько тюбиков, чтобы обколоть ногу с нескольких сторон, а потом взял хилтин. Его у меня было не так много, самому тоже понадобится, и это полностью исчерпает все мои запасы. Вот бы нам, как у бродяг, медицинские капсулы. Те хоть на куски разорви, если мозг и сердце еще функционируют, человека можно поставить на ноги. Технологии будущего уже среди нас, как говорится. Взяв также набор для оказания помощи, я направился в свою комнату. Сначала под девушку подложил тряпки, которые сейчас было не жалко запачкать в крови. Потом обколол ногу спереди, а потом попросил девушку перевернуться, при этом помог ей. И уже после этого обколол ногу с другой стороны. Дальше я ей все залил антибактериальным раствором, постарался промыть раны, чтобы было как можно меньше грязи в них, после чего приступил к операции. Я не мастер хирургии, шрамы останутся грубыми, но я хоть пулю из ноги вытащу. Но все равно, ей потом нужно будет пройти нормальный курс лечения, на всякий случай. Сделав разрез, я еще раз промыл рану, она была уже сквозная. Сто процентов Фелиция чувствовала боль, но не такую, как я в тот день. Закончив с промыванием, я взял пинцет и осторожно погрузил его в рану. Зацепился за криво застрявшую в мясе пулю и медленно вытащил ее. Все это время у меня слегка дрожали руки. Из себя я уже пули извлекал и раны зашивал, а вот из других не приходилось. Особенно из девушек, которые более чувствительны к боли. Но, на всякий случай, промыв рану в третий раз, лучше всю грязь вымыть, чем забыть хоть крошку там. Я зашил рану сначала с одной стороны, потом уже с другой, и только после этого, когда кровь перестала идти, я ей вколол хилтин, который должен был в десятки раз подстегнуть собственную регенерацию организма девушки. Потом я ушел, оставил ее одну, заменив под ней тряпки. Когда боль стихла, я увидел, что она уснула. Ее лицо было спокойным, даже в какой-то степени умиротворенным. Это заставило меня улыбнуться. Вот только со своим лечением я не мог больше затягивать. «Но сначала душ», — с наслаждением сказал я. «Я не мылся все эти десять дней. Да, руки перед операцией я помыл и несколько раз спиртом протер, после чего вообще перчатки надел, но как от меня могло разить, я даже не представлял. Да и для того, чтобы уколы ставить, желательно быть чистым». А чистым, особенно после прижигания ран, меня назвать было очень сложно. Уже под струей воды я впервые увидел свою увеличенную практически в два раза лодыжку. Стоило мне деактивировать свою броню, как я понял, перелом. На ноге я просто не мог стоять, так что придется использовать фиксатор голеностопа. Благо, человек предусмотрительный, и у меня еще со времен прошлой организации есть фиксаторы почти на все суставы. Допрыгав на одной ноге до того же хранилища, я нашел все необходимое. Там же наложил фиксатор, который стянул очень и очень сильно. И только после этого вколол себе лекарства, что советовали сделать методички в базе данных. Как хороши современные технологии. Всю информацию можно скачать в чип, а он уже ее помещает в мозг и достает оттуда по мере необходимости. Так что, усевшись в кресло пилота, я стал наблюдать за окрестностью посредством камер и ждать, когда придет в себя Фелиция. Я еле терпел, чтобы не вырубиться. Это было действительно сложно. Действие лекарств вызвало это чувство, но бороться с ним удавалось спокойно. «Нужно было дождаться сменщицы, помочь ей пробраться сюда, ведь она не сможет сегодня точно наступать на ногу. Вот только перед этим нужно будет сменить ей повязки. В общем, на пару дней мы точно привязаны к кораблю, а где противник, нам придется дальше искать». «Ты где?» — послышался голос девушки в динамиках рубки пилота, после чего я встал и медленно побрел в сторону своей каюты. «Тут я тут». Зашел я в комнату с бинтами, спиртом и ватой. «Так, давай тебя перебинтуем. И ты меня сменишь на посту, хорошо?» «Хорошо», — медленно кивнула она, видимо, еще не до конца отойдя от действий обезболивающего. Но сперва я помог ей полностью снять всю броню. На ней оставались только футболка и порезанные штаны. По ее же желанию, я помог некогда штаны превратить в шорты, после чего уже наложил новую повязку». Рана уже начала затягиваться, что меня, несомненно, радовало. Но когда я это делал, я засмотрелся на ее стройные ноги, невольно косясь на ее талию. Нет, мы на миссии. Если думать об этом, то потом. Ей сейчас хреново, точно между нами ничего не будет. Сначала вернемся домой, а там уже решим, что да как. В любом случае, я ее сначала доставлю к себе, ибо нужно будет отчитаться о проделанной работе. Сопроводив ее сначала до душевой, я дождался, пока она помоется, после чего помог ей дойти до кабины пилота. Тут я ей все объяснил, что нужно делать, куда смотреть и куда можно нажимать, а куда нельзя, после чего ушел спать сам. У меня организм уже не просил прилечь на кровать. Он требовал. И я это требование с удовольствием готов был выполнить».